8. Какой кошмарный сон. Это было первое, что я подумала, а второе надо рассказать о нем Льеру. Наверное, он должен знать, как избавиться от постоянного явления Золтера в мои сны. Как же быстро я привыкла к тому, что мы спим вместе. С этой мыслью я повернулась и поняла, что лежу одна. Платье в том самом, в котором собиралась на завтрак. Проснулась Лавиния. Я подскочила на постели. Голос Золтера звучал рядом со мной постоянно. Его использовал Ильер, прикрывая иллюзию. Но никогда он не звучал так, холодно, жестко, пусто, как олицетворение самой пустоты. Золтер сидел в кресле, рассматривая меня. Кончики пальцев постукивали по подлокотникам. Я не сразу поняла, почему чувствую себя как под водой а когда поняла, судорожно вздохнула. Полок безмолвия был такой силы, что я едва слышала собственное сердце. «Что молчишь? Не рада меня видеть?» «Где Льер?» — выдохнула я. «Который предатель или то зверье, что ты за собой таскала?» «Всевидящий он знает. Откуда он столько знает обо мне?» одна «Отнайтреш». Заметил Золтер, словно мысли мои читал. Когда я понял, что с тобой говорить бессмысленно, обратился к ней. В отличие от тебя, она сразу согласилась мне помочь. Сразу же. Не прошло и полдня. Я даже не представлял, что так сложно будет заманить тебя в комнату, где все произошло. В память отрывками возникали скупые факты. Привязка Элинария к месту смерти. узор Мьерхаартан, связывающий двоих. Сны, если вся магия в нашем мире пошла от Эйлинари, глупо было думать, что они не владеют искусством Гааркирт в совершенстве. Так же, как ко мне приходил Эльгер, пытаясь прорваться из нашего мира, так же приходил и Золтор. Но я не придала этому значения, не поверила, потому что считала, что такого не может быть потому что Лизея сказала, что эленари не могут вернуться из-за грани. Как ему это удалось? «Где Льер?» — уже гораздо более жестко повторила я, поднимаясь. Внутри меня все сжималось от страха, но если я сейчас покажу это ему, все будет кончено. Золтер точно так же поднялся, привычно возвышаясь надо мной. Сейчас, после всего, что я узнала и через что прошла, Я его не боялась. Его нет. Зальера — да. И я прекрасно понимала, что он наверняка это знает. «Ничуть не удивлен, что ты интересуешься этим мальчишкой», — хмыкнул он. «С самого начала было понятно, что он для тебя — самая выгодная партия. Каролини для тебя, не так ли? Вы не ответили на мой вопрос». «Я отвечу на него, когда пожелаю», — жестко произнес Золтер. «А тебе лучше бы сразу понять, девочка, что играть с тобой я больше не намерен. Все, что ты узнала, все, что произошло, в том числе моя так называемая смерть, останется между нами. И пока оно так остается, Льер будет жить». Он усмехнулся. «Подловить вас было до удивления просто». Вы цепляетесь друг за друга, не понимая, что это величайшая в мире слабость. Когда Найтриш отправила тебя сюда, он, разумеется, почти сразу поспешил следом. Мне нужно было, чтобы он пришел. И он пришел. Первым делом кинулся к тебе, лежащий без сознания, вместо того, чтобы обернуться. Я мысленно похолодела, но внешне осталась совершенно бесстрастной. «Вам не привыкать бить в спину, не правда ли?» «О, насчет бить в спину? Это у нас с ним общее. Разве мог я подумать, что этот юнец, последний он почти выплюнул, осмелится бросить мне вызов? Мог ли я подумать, что он вернет тебе перстень брата, чтобы следить за тобой? Чтобы...» Золтер усмехнулся, раскрывая ладонь и показывая перстень Винсента. «Защитить от меня?» Я вдруг отчетливо вспомнила все, что произошло в Аурихейме. Перстень, который Льер вернул мне, и его внезапное появление на башне, где Золтер, возможно, закончил бы то, что сделал после поражения о арке. «Вас даже арка не принимает», — выдохнула я. «Как думаете, долго еще вы сможете держать в секрете то, что сотворили много тысяч лет назад?» То, что именно вы разрушили этот мир. В потемневших глазах сверкнули молнии. А в следующий миг Золтер произнес. Найтриш, черноволосая явилась мгновенно, сияя улыбкой. За время, что мы не виделись, она успела даже переодеться. Декольте стало гораздо более глубоким, а платье облегающим. — Я так соскучилась, Тер! — выдохнула она, но тут же капризно надула губы. «Я не совсем понимаю, что здесь все еще делает...» Договорить Найтриш не успела, потому что с руки Золтера сорвалась черная петля, обрушившись на шею Элинари, сдавила ее с невиданной мощью. Лицо женщины исказилось от ужаса и боли. Она попыталась вцепиться в нее руками и стошно закричала. «Я не успела даже вздохнуть, когда поток смерти хлынул в нее, и спустя миг от Найтриш осталась лишь горстка пепла». «Для всех — это наказание за покушение на мою королеву», — последний он произнес насмешливо, глядя мне в глаза. «Для тебя — урок, так будет с каждым, кто узнает хотя бы частицу нашей маленькой тайны, Лавиния, не считая того, что произойдет с Льером. Я покажу тебе его смерть, которую ты не забудешь до конца своей жизни». Сердце глухо билось о ребра. Один удар. Тишина. Второй. Тишина. Третий. «Ты говорила про арку?» Золтер усмехнулся. «Но эту устаревшую дрянь я разрушу в самом скором времени. Сравняю с землей и с пепелю. Эту мерзость, которой поклонялись веками просто за то, что в нее ушла изначальная. Но даже она не сумела познать меня до конца». «У вас есть хоть что-то святое?» — спросил я, стараясь не показывать охватившего меня ледяного ужаса. То, что только что было красавицей Элинари, до сих пор кружилось перед глазами, оседая на пол. «Вы уничтожили целый двор, почти весь род Элинари, из которого была ваша мать». «Не совсем так», — усмехнулся он. «Я уничтожил их всех. Свою мать я тоже убил» чтобы отец как можно скорее иссяк силой и уступил место мне. Он взмахнул рукой и, порыв силы, взметнул пепел почти осевшего тлена мне в лицо. Так я поступаю с теми, кто мной восхищается. Подумай о том, как я поступлю со своими врагами или с их близкими. Золтер швырнул в меня перстень. И я почувствовала удар даже через ткань платья. Перехватила кольцо Винсента до боли сжимая его в ладони и не смея отвести от груди. Это было единственное, что сейчас держало меня, единственное, что не позволяло просто свалиться в обморок или начать биться в истерике. «Поэтому самый лучший для тебя вариант, Лавиния, стать моей союзницей. Для всех мы с тобой счастливая пара, возродившая Аурихейм». Он кивнул на мой браслет. Пожалуй, тебе самое время отправиться на завтрак со своими фрейлинами, а мне — вернуться к делам. Я не пошевелилась, когда он шел мимо. Перстень Винсента впился в ладонь, шаги Золтера эхом звучали в ушах. Только когда полог безмолвия потек по стенам, освобождая их от своей удушающей хватки, а дверь громыхнула, повторяя отчаянный рвок сердца, я вздрогнула. «Правда, Лавиня?» Я подняла глаза. Лизея смотрела на меня и улыбалась. Амалия не улыбалась. Она по-прежнему выглядела так, словно на завтрак ее загнали силой. А после того, как Лизея обратилась ко мне по имени, помрачнела еще сильнее. Девушка ждала ответа. А я не знала, что ответить. Я не слышала ни ее последних слов, ни, если честно, большинства из того, о чем она говорила. После ухода Золтера несколько раз пыталась запустить поисковые заклинания, чтобы найти Льера, но искра гасла. Это значило, что его нет в замке. Разумеется, Золтер вряд ли стал бы держать его здесь, учитывая, что он хочет сохранить все в тайне. Но при мысли о том, где он и что с ним, мне становилось нечем дышать. Золтер подставил Найтриш, чтобы она вышвырнула меня в портал а потом убил ее, потому что она знала его тайну. Да что там, он убил собственную мать и целый народ. Наверное, именно сейчас я осознала, что такие, как он, не остановится ни перед чем, и впервые задумалась о заговоре с совершенно другой точки зрения. Заговор. Заговорщики. Только они могут мне помочь. Эта мысль крутилась у меня в голове, не переставая. Но перед глазами все еще стояла разлетающаяся прахом Найтриш. Как мне выйти на того же Наркстрена или Ронгхерда? Только через Лизею. Имею ли я право ею рисковать? Рисковать, зная, на что способен золтер Лавиния. Лизея уже не улыбалась. Большинство кушаней, которые стояли на столе, остались нетронутыми. Амалия тоже ела нехотя. Что касается меня, я попыталась поесть, чтобы не привлекать внимание. Но на втором кусочке горлу подкатил ком. Я поняла, что если продолжу в том же духе, еда просто вернется обратно. И лучше точно не станет. Никому. Котенок спал на месте Иреи. И я неожиданно подумала о ней. Если бы она не ненавидела меня так сильно, могла бы помочь. Могла бы, потому что она пришла в ярость после смерти Ильера и набросилась на меня с обвинениями именно после этого. «Я неважно себя чувствую», — призналась я. «После того, что случилось неудивительно», — отозвалась Лизея. «Ума не приложу, как на это лишь посмело». Она бы и не посмела, если бы Золтер не наобещал ей чего-то во снах. Наобещал наверняка в своем стиле. Он даже про нас говорил. «Для всех мы счастливая пара». «Для всех?» Но не на самом деле. Привычка Элинари выражаться обтекаемыми формулировками уже стала для меня чем-то вроде обыденности. Даже про смерть Найтриш он говорил так же, как и про все остальное. Для всех это наказание за покушение на мою королеву. Новости по двору разнеслись быстро. И когда я вышла к завтраку, все уже знали, что бывшая фаворитка Золтера казнена за покушение на его жену. «Лавиния, тебе ее жаль в голосе лизеи не было празднова любопытства только живой глубокий интерес и я мысленно содрогнулась нет я не имею права ею рисковать разумеется ей жаль леди лаввини у нас очень сострадательная заметила амалия даже по отношению к тем кто над ней издевается пошла вон я не сразу поняла что этот голос Почти крик. Принадлежит мне. Он ударил, как пощечина. Амали вскочила и, заливаясь слезами, бросилась к замку. Я же поставила локти на стол и закрыла лицо руками. Впервые в жизни я настолько вышла из себя. Впервые в жизни не видела выхода, за который не придется заплатить слишком дорогую цену. Ерхаартан Золтера. Как я могу ей быть, если люблю Льера? Эта мысль ударила своим осознанием и следом накрыла другим. Лизей меня обняла. Склонившись, обхватила меня руками и прошептала. «Его альверство поступил правильно», негромко сказала она. «Иначе любой мог попытаться причинить тебе вред». Однажды он уже простил Ирею. Я хотела закричать, что Ирею простил не он, и что ей, Лизей, жизнь спас совсем другой мужчина когда принял ее ко двору, но... Но я не могла этого сделать. Поэтому просто глубоко вздохнула, потом выдохнула и отняла руки от лица. «Да», — сказала я. «Да, наверное, ты права». «Не наверное», — Лизей замкнула объятия и выпрямилась. «А точно, Найтриш была как и Рэя, или даже хуже». Девушки при дворе ее боялись. Я общалась с другими служанками, когда только оказалась здесь. Забавы ради, она травила животных в зверинце и травила служанок опасными тварями. Одной из временных фавориток Золтера она подбросила пыльцу иортины в легкую пудру, и девушке сожгло лицо. и Иортины. Яд для любого Элинари. Во сне Золтер меня проверял. Именно так он понял, что я люблю Льера, хотя я сама еще об этом не подозревала. Он угрожал мне семьей, требуя его отравить. Поставил на чашу весов самые ценные моих близких. «От пыльцы и артины существует противоядие?» — спросила я. Лизей покачала головой. «К сожалению, нет. Девушка умерла в жутких мучениях. Родные отнесли ее к Арке. И там Арка, если бы можно было обратиться за помощью к ней. Но я не уверена даже, что у меня получится сознательно создать портал. Золтор обещал ее разрушить. Он говорил, что уничтожит ее, и что даже она не сумела познать его до конца. Что он имел в виду? Изначально и знал о том, что он сотворил с Альхаиной о том, что он убил собственную мать. Она знала его. Или почему она не сказала мне о том, что он может вернуться? Узор под иллюзией дернула, и я перевела взгляд на руку. «Лизея, как становится Мьер Хаартан?» — спросила я. «Вы уж точно должны знать об этом лучше меня», — девушка улыбнулась. «Это когда двоих Элинари объединяет нечто большее, чем просто желание стать постоянной парой. Это совпадение до глубины самых потаенных струн твоего существа. Это... Элинари!» — сказала я. «Но я смертная». «Что?» — удивленно переспросила Лизея. «Я смертная», — повторила я и резко поднялась. Лер подскочил следом за мной и шрявкнул. «Займись им», — попросила девушку. «Пожалуйста, никуда от себя не отпускай. Я скоро вернусь». «Хорошо», — растерянно произнесла она. «Я за ним присмотрю». «Спасибо», — сказала я. И направилась в библиотеку. Поисковое заклинание вело быстро. Спустя столько времени пребывания при дворе я и сама нашла бы это место но сейчас не хотела рисковать и терять время. Замок действительно изменялся, оставляя часть переходов закрытыми, а у меня не было ни малейшего желания плутать по его новым коридорам в попытках отыскать то, что мне нужно. Нить же тянулась ровно, избегая тупиков и лишних поворотов. Поэтому спустя десять минут я уже стояла перед высокими дверями, которым однажды меня привела Ирея. Немешкая толкнула их, и вошла. Кузина Золты рассказала, что я не могу воспользоваться знаниями Аурихейма, но слова в этом мире — сильнейшая магия. «Магия Аурихейма подвластна мне», — четко произнесла я. «Она отзывается на мое слово так же, как на слово любого из Элинари». Мой голос тут же подхватило эхо, несколько мгновений метавшиеся из угла в угол. Я же сцепила пальцы, как если бы это могло мне помочь. «Смертная Мьер Хаартан!» — громко сказала я. «Ничего. Либо я ошиблась по поводу силы слов, либо...» «Это просто иначе звучит». «Ладно, попробуем по-другому». «Смертная!» «Вторая суть, Элинари!» «Ничего. С каждой утекающей в тишину секунды я все сильнее чувствовала набирающий силу отчаяния». В любое время Золтер мог поинтересоваться, чем я занята и явиться сюда. «Магия жизни и магия смерти!» Тишина. Библиотека не хотела со мной разговаривать, или я задавала не те вопросы. Оглядев огромную залу, запрокинула голову. Надо мной висел поблескивающий приглушенными искрами светильник. Когда я была маленькой, Винсент создавал их для меня и мне нравилось тыкать пальцем в прозрачную оболочку. Они не жглись, только смешно пружинили, ударяя легким теплом, отзываясь на мою магию, а я заливалась смехом. Однажды нас за этим занятием застала матушка. Точнее, няни ей доложилась. И больше Винсент мне светильников не делал. «Иди сюда». Я протянула руку, позволяя магии чуть согреть сердце. И шар покорно поплыл ко мне вспыхивая от прикосновения. Сколько я себя помню, никогда не была особенной. Моя магия жизни, пожалуй, единственное что меня выделяло. Но если брат и сестрой действительно можно было назвать выдающимися, то я долгие годы, вынужденные ее прятать, не раскрылось даже наполовину. Зато как-то странно раскрылось в Аурихейме, то и дело проваливаясь в спонтанно возникающие порталы. «Почему я не могу заниматься магией, матушка? Ведь Винсент и Тереза... Винсент и Тереза значительно сильнее вас, леди Лавиния». У матушки раздуваются ноздри. Глаза зеленые, как трава. Сверкают. Волосы убраны наверх легкими волнами. Казалось бы, небрежными. Но ни единого волоска не выбьется из прически. «Но я ведь тоже могу стать сильной!» Выдыхаю я. «Я тоже... довольна!» Матушка едва повышает голос. Но в нем сейчас звенит сталь. Поразительно, как в этой миниатюрной хрупкой женщине может сочетаться такая сила и видимость мягкости. О да, для всех она леди Элэйн Бего, кроткая жена своего мужа. Только домашние знают, что даже отец не всегда способен совладать с ее силой. Нет, она никогда не станет кричать. Никогда не перейдет грань. Она в воплощении женственности, леди до кончиков пальцев. Тем не менее, спорить с ней бессмысленно, особенно когда ее взгляд темнеет до цвета ночной листвы. Ты никогда не будешь заниматься магией лавиния. Твоему мужу это не понравится. Почему? На сегодня хватит вопросов. Да, в Энгерии мужчины смотрели на сильных женщин-магов с опаской. Особенно учитывая, что от года к году магия в нашем мире слабела. Кому же охота обзавестись женой, которая в случае чего подбросит в воздух? Так, ненароком. Тем не менее, сейчас мне казалось, что я очень близка к разгадке. Просто хожу вокруг да около. Что самое удивительное, отец, ярый поклонник магии, обучавший Терезу и Винсента, ко мне даже не приближался. Да что там, он вообще ко мне редко приближался, за исключением обязанностей по исполнению отцовского долга на людях. Ищите любое упоминание о вашей семье. Слова Эльгера вдруг всплыли в памяти так отчетливо, как если бы он сейчас стоял рядом со мной в этой библиотеке. у Бего де Мартен назвала имя отца. Ничего. Илейн варель Дюхаем. Девичья фамилия моей матери берущая начало от нашего далекого предка. Сильнейшего некромага, вошедшего в историю Ингерии, тоже была встречена тишиной. «Роберт дюхаем выдохнула. Библиотека молчала. Принимать свое поражение всегда тяжело, и эта тяжесть сейчас легла на сердце каменной печатью. Я медленно повернулась к двери, когда от стены отделилась легкая дымка и скользнула ко мне. «Роберт дюхаем произнес мужской голос, низкий и темный, от которого у меня мурашки побежали по телу. Элинари, ушедший из Аурихейма по своей воле, сильнейший некромак мира смертных за все времена, с помощью армии нечисти, подаривший свободу крохотному государству мира людей, Энгерии. Убит собственным королем Витейром, пожелавшим присвоить себе славу освободителя. Прародитель женщины, подаривший мне знания о любви, и дочь, чья магия однажды послужит Аурихейму. Дымка растаяла, так же, как заметавшееся по просторному залу эхо, а я все еще стояла не в силах пошевелиться, потому что это был голос моего отца».